Весь Шерлок Холмс с Юрием Пеннманом. Джун Томпсон. Тетради Шерлока Холмса. Сборник. Дело о подделке. Рассказ. Эта любопытная история случилась через 6 лет после того, как мой старый друг Шерлок Холмс вернулся в Лондон после своей мнимой гибели в Рехенбахском водопаде. И я вновь поселился с ним в нашей общей квартире на Бейкер-стрит. Все началось довольно прозаично. Мальчик рассыльный принес в нашу гостиную чью-то визитную карточку и отдал Холмсу, который, удивленно подняв брови, изучил ее, а затем передал мне. На карточке значилось «Арчибальд Касл, Торговля произведениями искусства. Галерея Сокровищница. Бонд-стрит, Лондон» ниже было приписано от руки. Простите за нежданное вторжение, мистер Холмс, но мне бы хотелось проконсультироваться с вами по одному срочному делу. Что вы думаете, Уотсон, спросил Холмс. Пустить сюда этого Арчибальда Касла. Там решать, Холмс, ответил я. В тайне польщенный тем, что он советуется со мной. — Что ж, отлично! В настоящий момент дел у нас немного. Пожалуй, мы его пригласим. Проводите мистера Кассела наверх, Билли. Примечание. Билли. Юный слуга Холмса, упоминаемый в романе «Долина страха». Паренек с похожим именем появляется и в более поздних рассказах «Загадка Торского моста» и «Камень Мазарини». Однако считается, что это был уже другой рассыльный, обилий, условное имя. Примечание доктора Джона Ф. Ватсона. Через минуту вышеозначенный господин появился в гостиной. Это был высокий, представительный, седовласый джентльмен в визитке безупречного покроя и очках в золотой оправе. Небольшой кожаный портфель у него под мышкой свидетельствовал о том, что перед нами деловой человек. Однако мне показалось, что встревоженный вид гостя как-то не вяжется с его респектабельной внешностью. Мы обменялись рукопожатиями, затем Холмс попросил гостя присесть. Тот помолчал, а затем вдруг выпалил. «За все годы я никогда не сталкивался ни с чем подобным, мистер Холмс. Признаюсь, я совершенно сбит с толку, потому и пришел просить у вас совета». «Я слушаю». Сухо ответил Холмс, предлагаю вам начать с самого начала. Разумеется, мистер Холмс, ответил мистер Касл, явно пытаясь взять себя в руки. Как указано на моей визитной карточке, я торговец с произведениями искусства. Через мои руки прошли сотни картин, среди них и баснословно дорогие. Однако до вчерашнего утра я ни разу не попадал в столь затруднительное положение. Такого со мной еще не было. Откровенно говоря, сэр, у меня просто руки опускаются. Вчера утром в мою галерею явилась некая дама, Она представилась как мисс Эльвайра Гринсток, вдова Горация Гринстока, который скончался два месяца назад и оставил ей все свое имущество, в том числе большое количество картин. Судя по всему, мистер Гринсток тоже немного приторговывал произведениями искусства, совсем немного, ибо я никогда не слыхал о нем, хотя могу похвастаться знакомством почти со всеми торговцами и коллекционерами из художественной среды. Миссис Гринст так пожелала, чтобы я оценил одну из картин и его собрание. Я часто оказываю клиентам подобную услугу и беру за это, кстати сказать, совсем недорого. Обычно мне приносят всякий хлам, которому грош цена. Однако я терпеливо принимаю таких клиентов, потому что существует... Крошечная, но вероятность того, что у меня в руках, окажется неизвестная или утерянная работа великого мастера. Такие случаи известны. Думаю, мне следует описать вам, как выглядит сама миссис Гринсток, так как ее внешность повлияла на мое решение проконсультироваться с вами не меньше, чем картина, которую она мне показала. Он смолк, стараясь получше припомнить клиентку. Вид у него при этом был растерянный, словно для него оказалось затруднительно во всех подробностях восстановить облик этой дамы. Наконец он разъяснил причину своих колебаний. «Простите, мистер Холмс, я мало что могу о ней сказать, кроме того, что выглядит она на редкость необычно. Это высокая и, судя по речи, образованная женщина, но поскольку она носит глубокий вдовий траур, в том числе густую длинную черную вуаль. Я не могу описать ее черты. Не знаю даже, какого цвета у нее волосы и глаза. Она принесла с собой небольшой кожаный саквояж. Достала из него картину, выложила передо мной на стол и попросила определить ее стоимость». С этими словами мистер Кассел открыл портфель, который стоял у его ног, вынул оттуда холст и повернул его к нам лицом. Это была написанная маслом картина размером примерно 8 на 6 дюймов, то есть 20 на 15 сантиметров довольно маленькая, сельский пейзаж с пышными ветвистыми деревьями, живыми изгородями, привольными лугами, нивами и едва видневшимся на горизонте церковным шпилем. Надо всем этим было небо с сияющими облаками, словно подгоняемыми легким ветерком. Признаюсь, я не знаток живописи и вообще-то предпочитаю пейзажам портреты. Тем не менее я решил, что эта прелестная сцена, запечатлевшая красоты сельской Англии, вероятно, написана в начале XIX века. Поэтому я был А задачен пренебрежительным тоном мистера Кассела, заметившего, э -э, дамма утверждала, что это констебл, на самом деле, разумеется, подделка. Примечание. Джон Констебл. Годы жизни 1776-1837 английский пейзажный живописец, кисти которого принадлежат несколько всемирно известных полотен, в том числе телега для сен», уроженец графства Саффолк, Наряду с Уильямом Тернером считается одним из величайших английских пейзажистов. Примечание доктора Джона Ф. Уатсона. «Разумеется», — пробормотал Холмс, соглашаясь. «На это указывает живопись облаков, хотя в целом мы имеем дело с мастеровитым художником». «О, вы правы», — подтвердил мистер Кассел. «Кто бы ни был он, это не дилетант». Человек, менее сведущий в живописи, чем я, решил бы, что эта картина подлинная. Однако здесь отсутствует та текучая изменчивость облаков, та игра света на листьях и траве, которых Констебл умел добиваться несколькими мазками кисти. Принимая во внимание все вышесказанное, сказанное, мистер Касл, промолвил Холмс, откинувшись на спинку кресла и соединив кончики пальцев, я совершенно не понимаю, в чем состоит затруднение, о котором вы упоминали. Если картина поддельная, вам. Нужно всего лишь послать за владелицей и сообщить ей об этом. — Полностью с вами согласен, — ответил наш гость, — я так бы и поступил. Но, к несчастью, существуют два обстоятельства, которые препятствуют этому. Во-первых. «Я не могу послать за владелицей, поскольку не знаю ее адреса». Она отказалась его сообщить. «Сказала только, что через пару недель сама заедет в галерею за ответом». Мистер Касл положил картину на стол оборотной стороной вверх. Взгляд Холмса лениво скользнул по ней. «Я знаю Холмса много лет». Не претендуя на исчерпывающее знакомство с его характером, я, однако, горжусь тем, что, как бы он ни пытался скрыть признаки зародившегося у него любопытства, я непременно их подмечаю. Другим людям это не всегда удается. Вот и теперь он лишь слегка приподнял правую бровь, плечи его напряглись, Но мне стало ясно, какая-то деталь на обороте холста возбудила его интерес. Уловив это, я пристально взглянул на картину, пытаясь понять, что именно привлекло его внимание, но ничего необычного не увидел. Оборот холста был закрыт обыкновенной коричневой бумагой приклеенный к задней стороне рамы. Возможно, для защиты от пыли. Холмс произнес. «Вы упомянули о двух обстоятельствах, мистер Касл. Первое — это то, что мисс Гринсток не оставила своего адреса. Ну, адрес легко выяснить, дорогой сэр, если вы позволите мне навести кое-какие справки». «Каково же?» Второе обстоятельство. Этот вопрос как будто несколько смутил мистера Кассела. Сделав извиняющийся жест, он ответил э, Мне почти стыдно признаться, э, но это обычное любопытство. Кто эта дама, что называет себя миссис Грынскок? Повторяюсь, я никогда не слыхал о коллекционере с таким именем и для чего она спряталась под густой черной вуалью, которой в продолжении нашего разговора ни разу не подняла, словно боясь, что я могу ее узнать. Превосходно, сэр, воскликнул мой друг. «Замечательный логический вывод!» Эта похвала, кажется, не слишком ободрила нашего гостя. «Возможно, мистер Холмс, но личность ее так и остается загадкой. Вы готовы заняться этим делом?» «Честно говоря, оно меня очень тревожит. Разумеется, не я не стану покупать у нее деле? эту картину». Но что, если она попытается подсунуть ее другому, не столь искушенному торговцу? Думаю, старая мудрость Кевит Эмптер. Но в данном случае на кон поставлено. Репутация всего художественного сообщества. Я не могу позволить обманщице, подделавшей полотно или воспользовавшейся подделкой другого художника, сбыть его с рук, выдав за подлинную работу прославленного мастера. — Даже если не брать в расчет эстетические соображения, это являлось бы попустительством уголовному преступлению. — Понимаю, — учтиво ответил Холмс. — Чтобы успокоить вас, я, разумеется, возьмусь за это дело. Вы сказали, что через две недели ваша посетительница снова придет в галерею. — Да. — Да. Мы так условились. В котором часу? В одиннадцать. Тогда, с вашего позволения, мы с доктором Уотсоном тоже заглянем в галерею в назначенный день, только на четверть часа раньше. А пока что скажете, можете ли вы оставить картину у нас? Мистер Касл, кажется, слегка удивился, но уступил просьбе и, пожав нам руки, удалился. Как только за посетителем захлопнулась дверь, Холмс радостно засмеялся. «За работу, Ватсон!» — воскликнул он. «А что мы будем делать, Холмс?» «И следовать картину, разумеется!» Но прежде попробуем кое-что разузнать о личности таинственной дамы. Будьте любезны, спуститесь вниз и велики Били принести таз с теплой водой полотенца, маленькую губку и чистую льняную тряпицу. А я тем временем загляну в свою картотеку. Примечание На Бейкер-стрит у Холмса имелась особая картотека, составленная из газетных вырезок и других печатных материалов, которые представляли для него интерес. Несколько ссылок на эту подборку можно найти в опубликованных рассказах о Холмсе. Примечание доктора Джона Ф. Уатсона Он взял с книжной полки пухлый том, а я вышел из комнаты, изумленный его распоряжениями. Для чего ему понадобилась эта картотека? Я так и не нашел ответа на свой вопрос. Когда я вернулся в гостиную в сопровождении Билли, тащившего все необходимые предметы, Холмс стоял у камина с подшивкой газетных статей в руках, готовый Зачитать вслух обнаруженные им сведения. Когда рассыльный вышел, он сказал. — Итак, Уатсон, наш клиент предположил, что эта дама, миссис Гринсток, не пожелала открыть вуаль, чтобы он ее не узнал. Но если мистер Касл действительно не знает коллекционера с таким именем, как он сам сказал, маловероятно, что они с ней когда-нибудь встречались. Поэтому мне пришло в голову, что посетительница, возможно, желала скрыть какое-то уродство. Тут я вспомнил, что 4 года назад в газетах Появилось сообщение о трагическом происшествии, когда женщина получила ужасные увечья. Я особо отметил его, поскольку оно случилось близ вокзала Паддингтон, где у вас когда-то была практика. Имя пострадавшей тоже было весьма необычно. Я никогда не встречал его раньше» поэтому я вырезал статью из Daily News и добавил в свою картотеку. Вот, Ватсон, можете прочесть сами. Он передал мне подшивку, открытую на нужной странице. Это было сообщение под заголовком «Ужасный случай в Падингтоне". Вчера вечером на пред стрит В Паддингтоне сильно разогнавшийся Кэп сбил проходившую мимо даму миссис Лавинью Конг Синглтон, проживающую на Кум-стрит в Бейсуотре, пострадавшая вдова мистера Гарация Конг Синглтона, банкира и коллекционера-любителя с множественными порезами и синяками на лице была доставлена в находившуюся поблизости больницу Святой Марии. Кэбман мистер Джордж Паркер из Бэтнал Грин был доставлен в ту же больницу в бессознательном состоянии. — Так ее муж все же был коллекционером, — воскликнул я. И наш клиент вполне мог его вспомнить, если бы она назвалась настоящим именем. Он даже мог узнать ее, хотя я в этом сомневаюсь. Полагаю, она носила плотную вуаль для того, чтобы скрыть шрамы. Когда мы с ней увидимся, у нас будет возможность проверить это предположение. А теперь Ватсон. Продолжим расследование. Будьте добры, расстелите на столе полотенца, и я приступлю к осмотру картины. Я положил на стол полотенца, поместил рядом таз с теплой водой губку и чистую льняную трепицу, а Холмс достал скальпель. Я было решил, что он собирается, протереть поверхность полотна, чтобы удалить загрязнение. Однако, к моему удивлению, он повернул картину оборотной стороной вверх, окунул губку в воду и начал осторожно промакивать ею края коричневой бумаги, наклеенной на раму. — Холмс, вы уверены, что стоит это делать? «Пусть это подделка, тем не менее, она принадлежит миссис Конг Синглтон». «Верно», — ответил Холмс, — «но я не нанесу вреда самой картине. Просто хочу удалить бумагу, наклеенную кем-то, очевидно, самой мисс Конг Синглтон, совсем недавно». «Недавно?» В течение нескольких последних недель, не раньше, судя по хорошему состоянию бумаги. Но зачем ей понадобилось закрывать оборот холста? Тем временем Холмс продолжал увлажнять бумагу, пока она не начала отставать от рамы. Тогда он взял скальпель и с его помощью отсоединил лист от деревянных планок, раскрыв то, что находилось под ними. Там оказалась другая картина, также написанная маслом, но покрытая сильно потемневшим старым лаком, так что было трудно разобрать, что на ней изображено. Кажется, это был какой-то интерьер, так как слева я смутно различил окно, через которое лился бледный солнечный свет, освещавший две фигуры, помещенные в центре полотна. Судя по одежде, это были женщины, одна в тускло-зеленом, другая в грязно синем платье. Холмс взял увеличительное стекло поднес картину к окну и стал тщательно изучать ее при ярком дневном свете. Завершив осмотр, он передал лупу мне, но даже с ее помощью разглядеть изображенную сцену было очень трудно. Я сообщил об этом Холмсу, и тогда он прибегнул к совершенно безответственному, если не сказать топорному методу, как показалось мне вначале. Взяв белую льняную тряпку, он поднес ее к губам и смочил слюной, а затем протер ею небольшой участок картины. Холмс вырвалась у меня, но не успел я и глазом моргнуть, как он повторил свой варварский маневр, а затем передал картину мне. «Теперь смотрите, Уатсон!» Я взглянул на полотно и поразился. Тот участок холста, с которым он обошелся столь немилосердно, неожиданно преобразился и посветлял, будто грязное окно после того, как его протерли влажной тряпкой. Бесцветная муть уступила место четкому изображению одной из женских фигур в центре картины. Это была малоненькая белолицая девушка со светлыми волосами, уложенными на макушке в затейливую прическу. Несколько минут она улыбалась мне, затем слюна высохла, образ померк, и я опять видел только смутный, Обрыз фигуры, покрытый коричневым налетом грязного старого лака. Холмс расхохотался. «Дорогой Ватсон, если бы вы видели свое лицо, вы были само замешательство и недоумение». «Настоящий мираж, Холмс», — ответил я. Только что изображение было здесь, и вот его уже нет. Но отчего? чего? Все довольно просто. Слюна является слабым растворителем. Если протереть ею поверхность старого лака, который со временем затягивается и темнеет, нижний живописный слой ненадолго проявляется. Однако слюна высыхает, эффект пропадает, и остается лишь размытое пятно. Это старый прием. Им пользуются антиквары, когда к ним попадает потемневшее полотно. Хотите попробовать сами, Уатсон? Добавил Холмс, отдавая мне льняную трепицу. Потом мы смоем слюну небольшим количеством чистой воды» хотя мне, как врачу, притил негигиеничный холмсовский метод. Я был очарован его результатом и, выбрав для эксперимента лицо второй фигуры, стоявшей чуть позади первой, обильно поплевал на трепицу и протер ею холст. Грязь исчезла, и передо мной предстала цветущая девушка, с сосредоточенным лицом в белом чипце служанки на темных волосах. Мое изумление было столь велико, что я уже собирался продолжить эксперимент, но Холмс, посмеиваясь, отобрал у меня тряпицу и протер два расчищенных нами участка губкой, с помощью которой он удалял бумагу. Вы увлеклись, приятель. Шутливо выбранил он меня. Теперь надо осмотреть раму. Полагаю, мы найдем еще улики. Какие улики? Мне было сложно представить. Что интересного там можно отыскать? Рама была изготовлена из дерева. Противоположность лицевой ее стороне, вызолоченной и украшенной причудливой резьбой, оборотная была совершенно гладкой, если не считать нескольких случайных мазков позолоты вдоль кромок. «Взгляните!» — сказал Холмс, протягивая мне лупу. «Но даже с ее помощью я не увидел ничего» что могло бы хоть как-то сойти за улики. Передо мной была лишь шершавая поверхность древесины. Холмс склонился над моим плечом и, тыча в раму длинным пальцем, нетерпеливо воскликнул «Вот, приятели, вот еще и еще!» в том месте, куда он указывал. Виднелись маленькие гвоздики, вбитые под углом с внутренней стороны рамы. Они удерживали холст в нужном положении. Вы имеете в виду гвозди, Холмс? Спросил я. Отчасти, Уотсон, вы недалеки от разгадки. Что вы видите, кроме них? А? воскликнул я, наконец заметив, что рядом с некоторыми гвоздиками имелись царапины, совсем свежие, если судить по более светлому цвету древесины. Раму случайно повредили, когда вынимали гвозди, или, наоборот, вновь забивали их на место. — И значит, — подсказал Холмс, Значит, тот, кто подделал констебла, Сперва вытащил гвоздь, Вынул из рамы холст И вставил его снова Оборотной стороной наружу. И... В самом деле, холмс, Запротестовал я, Понемногу начиная раздражаться. Что тут еще можно сказать? Только то, что человека который вытаскивал гвозди явно не назовешь опытным багетчиком. Например, это могла быть миссис Конк Синглтон. Да, разумеется, согласился я, слегка раздосадованный тем, что все так просто объяснилось. Это все? Не совсем, смеясь ответил Холмс. Есть еще одна деталь. Если вы посмотрите на верхнюю часть оборота рамы, то заметите там каплю засохшего клея с приставшим к ней клочком бумаги. Так оно и было. Вновь наведя увеличительное стекло на раму, я сразу увидел маленький коричневый шарик, твердый и блестящий, словно загустевший сироп. На него налип какой-то крошечный белый кусочек. Признаюсь, и я не понял, что такое это могло быть, но удержался от вопроса. Холмс уже торопливо натягивал пальто. «Куда же вы?» — воскликнул я. «В галерею мистера Касла, конечно. Поторопитесь, Уатсон». — О, Холмс! — разочарованно протянул я. — Мы с Эртоном условились в полдень встретиться в клубе, чтобы вместе пообедать и сыграть на бильярде. Теперь уже поздно телеграфировать ему и отменять встречу. Холмс похлопал меня по плечу. — Не беспокойтесь, дружище. В любом случае расследование не закончено. Позднее Вы опять примите в нем участие, обещаю вам, а я, разумеется, расскажу вам обо всем, что сумею разведать ваше отсутствие. Холмс сдержал слово. Когда я вернулся из клуба, он был уже дома и сообщил мне весьма любопытные вещи. Услыхав имя Конг, Синглтона мистер Касл оживился и поведал Холмсу все, что знал об этом господине, который был немного известен в художественной среде. Этот удалившийся от дел банкир обладал небольшим состоянием. Купив однажды за ценную, но ранее неизвестную картину, он вообразил себя крупным знатоком и начал усердно посещать аукционы, скупая невзрачные полотна в надежде повторить успех и с выгодой перепродать приобретенные работы. Некоторые антиквары смеха ради издевались над ним, взвинчивая цену а потом отказывались от борьбы и уступали ему бросовые холсты по непомерной стоимости. В итоге он разорился и умер банкротом. А миссис Конг Синглтон, мистер Касл, мало что смог рассказать. Она намного младше мужа, талантливая художница-самоучка, получившая кое-какие профессиональные навыки. Когда супруг оказался на мели, она пополняла семейный бюджет, продавая свои работы, в основном пейзажи, по весьма скромным расценкам. После несчастного случая, изуродовавшего ее лицо, она сделалась затворницей и редко выходит за порог своего дома в Бейсуотре. «А что же с картиной?» — полюбопытствовал я. «Ах, картина!» — усмехнулся Холмс. «Мистер Кассел получит разрешение мисс Конг Синглтон и произведет профессиональную расчистку. А кроме того... Спросит у нее, что за ярлык, возможно, был прикреплен на обороте рамы, там, где остался засохший клей, а пока нам остается только ждать. Вдруг это произведение кого-то из старых мастеров, воскликнул я. Ах, Ватсон, Ватсон, этот ваш неизменный оптимизм. Мистер Конг Синглтон тоже им отличался, и поглядите, что с ним стряслось. Возможно, это всего лишь любительская работа, которая ничего не стоит. Давайте-ка подождем. Кульминация этих событий наступила лишь через две недели. Холмс получил от мистера Кассела телеграмму. «Завтра, в 4 часа полудни, приглашаю вас обоих чаепитие в мою галерею. Т.ч.к. Будет миссис Конг Синглтон. Тачика." На следующий день в назначенный час мы явились в галерею, которая оказалась закрыта, поскольку было воскресенье. Мистер Касл сам отпер нам дверь и проводил мимо висевших на стене картин в свой кабинет. Холмс находился в отличном расположении духа. Я же сгорал от любопытства, желая познакомиться с миссис Конг Синглтон и взглянуть на расчищенное полотно. Кабинет мистера Кассела показался мне подходящим местом для развязки. Он так же, как и залы галереи, был увешан картинами, а кроме того обставлен застекленными шкафчиками полисандрового дерева, в котором красовались изысканные произведения искусства из мрамора и фарфора. Здесь же находился маленький столик, покрытый кружевной скатертью, на которой стояли серебряный чайный сервиз и подставка для торта с аппетитными пирожными. Вокруг стола были расставлены четыре стула. На одном из них лицом к двери восседала миссис Конг Синглтон. Она оказалась в точности такой, как описывал ее мистер Касл. Высокая стройная женщина, с ног до головы облоченная в черное. Лицо ее закрывала густая черная вуаль. Мрачное одеяние и грустный вид этой дамы отбрасывали скорбную тень на окружавшие ее картины в резных позолоченных рамах и изящные безделушки. Но когда мистер Касл представил ей нас с Холмсом, и она заговорила, ее чарующий мягкий голос рассеял печаль. Картина, из-за которой нас пригласили в галерею, стояла справа от чайного столика на мольберте, но была накрыта черной шелковой тканью, будучи таким образом совершенно спрятана от посторонних взоров, как и черты лица миссис Конк Синглтон. Я заметил, что Холмс время от времени посматривал на полотно Я и сам укороткой бросил на него несколько взглядов. Однако мистер Касл показал нам его лишь после того, как чаепитие завершилось, и он расставил стулья перед картиной полукругом. Было очевидно, что владелец галереи получает от происходящего огромное наслаждение, когда... Долгожданный момент наступил, он поклонился нам, неожиданно явив аристократическую сторону своей натуры и торжественно объявил, будто фокусника, перед представлением. «Дамы и господа!» Картина. Не хватало лишь барабанной дроби. Мистер Касл сорвал с картины. Ткань. Это было и впрямь волшебное превращение. Картина удивительным образом изменилась. Вместо потемневшего бурого полотна перед нами предстало настолько прекрасное произведение искусства, что мне почудилось, будто тут не обошлось без какого-то ловкого трюка. На картине была изображена опочивальня аристократки, залитая ярким светом, проникавшим через окно в левой части полотна. В сиянии солнечных лучей расплывчатые женские фигуры преобразились. Первая оказалась знатной дамой, светловолосой, одетой в роскошное платье из бледно зеленого шелка отделанная кружевами и рушами. Позади нее стояла служанка, застегивающая жемчужное ожерелье на шее госпожи. На ней был скромный белый чепец и простое синее платье с фартуком. Это было. Прелестная юная девушка, Должно быть совсем недавно приехавшая Из деревни. У нее было сосредоточенное, Напряженное лицо, Словно порученная ей Тонкая и деликатная работа, Оказалась ей в новинку. У дальней стены стоял стол, Накрытый скатертью синими и зелеными ромбами. Узор скатерти Повторялся на черно-белых плитках пола. На столе, рядом со стеклянной базой, в которой стояли три розовые розы, лежала пара вышитых перчаток. Я был так захвачен ослепительной игрой красок и света, живыми деталями обстановки и облика персонажей, что голос мистера Кассала донесся до меня будто издалека. Подлинная работа старого мастера объявил он. Это Ян Вермеер, голландский живописец XVII века, который специализировался на подобных сюжетах. Примечание. Ян Вермеер. Годы жизни 1632-1675. Голландский художник, уроженец Дельфта, мастер интерьерных композиций, включающих в себя единственную женскую фигуру, часто занятую каким-либо приватным занятием или рукоделием. Например, девушка, читающая письмо у открытого окна. Примечание доктора Джона Ф. Уотсона. Взгляните на свет, падающий на шелковую ткань и юбки молодой дамы, а розы. Они превосходны? Композиция же весьма необычная. Вермеер, как правило, изображал на своих полотнах только одну женскую фигуру, а не две. Картину осмотрел сам. Мистер Ван Херден из Национальной галереи. Он объявил, что произведение подлинное. Это подтверждается его провинансом. Провинансом? Озадаченно переспросил я. Ну, то есть, истории владения картины в данном случае нам помог. Ярлык, который миссис Конг Синглтон обнаружила на обороте рамы, когда вынимала холст. А вы, мистер Холмс, догадались о его наличии по крошечному пятнышку клея, оставшемуся на раме. К счастью, миссис Конг Синглтон сохранила ярлык. Мистер Касл отвесил поклон Холмсу и дамми в знак признания сыгранной им роли. На Ярлыке, продолжал он, стояла дата 1798 год. Имя Бардуэл и номер 275. Я установил что лорд Бардуэлл скончался в 1797 году в возрасте 92 лет, оставив после себя особняк, полный ценной мебелью, картин и других произведений искусства. Единственным наследником лорда оказался внучатый племянник, который, стремясь как можно скорее обратить все это в звонкую монету, продал Том, а его содержимое пустил с молотка. Очевидно, никто не распознал истинной ценности маленького холста хранившегося в семье согласно описи имущества, в которую мне удалось заглянуть чуть ли не середины 17 века. Впрочем, к моменту кончины лорда Бардуэлла картина, вероятно, уже успела потемнеть. На аукционе она проходила 275 лотом под названием «Интерьер». Голландская школа. Затем, все еще неопознанная, попала под другой аукцион, где ее и купил мистер Конг Синглтон. Это была исключительно удачная покупка, добавил мистер Касл, снова отвесив поклон дамме, ибо теперь стоимость полотна весьма высока. В знак согласия миссис Конг Синглтон слегка наклонила покрытую вуалью голову. Затем она промолвила тихим меланхоличным голосом, слегка дрожащим от волнения. — У меня нет слов, чтобы выразить вам, господа, свою признательность за работу, которую вы проделали, чтобы установить истинное авторство этой картины. «Я поручаю продажу Вермер вам, мистер Касл, и сердечно благодарю всех вас!» Миссис Конг Синглтон явно переполняли чувства. Немного погодя, мистер Касл проводил гостю к выходу и вызвал экипаж, чтобы доставить ее домой. Затем он вернулся в кабинет, широко улыбаясь и восторженно потирая руки. — Как славно все завершилось, — заявил он, — что и говорить. Миссис Конг Синглтон необычайно повезло. Она будет обеспечена до конца своих дней. И ей больше не придется писать фальшивых констеблов на Оборотные строя великих произведений, Чтобы сэкономить на холсте. Положительно счастливая концовка Холмс, Не удержавшись, заметил я позднее в экипаже, Когда мы возвращались к себе на Бейкер-стрит. Холмс от души расхохотался. — Ваш оптимизм и в самом деле оправдан, дружище? — ответил он, украдкой бросив на меня лукавый взгляд. — По крайней мере, в данном случае.